Алекс отправился в Абсолют. Там его встретили поздравлениями с первым боем. Бой с хаосом дорогого стоит. Аномалия так вовсе прониклась безграничным доверием к Алексу и попросила передать, как проходила схватка. Алекс, конечно, передал. И та после анализа не могла понять, как можно нанести удар такой силы, находясь, по сути дела, в клетке внутреннего силового поля. Как тебе удалось нанести удар на таком расстоянии? Пришлось растолковать, чтобы аномалия на будущее знала такой прием. Необходима выдержка, нужно заставить противника поверить, что он побеждает, и в нужный момент нанести удар именно тогда, когда он не ожидает и считает, что победил. В этот раз я вложил энергию для удара по поглотителю в энергетическое щупальце, которому хотел взять меня под контроль. Он инстинктивно щупальцев тянул свою сущность. Вот здесь-то моя энергия взорвалась, как бомба, то, чего Хаос никак не ожидал. После паузы осмысления аномалия провибрировала. Воин, научи меня этому приему. Давай потренируемся. Снова случилось то, чего случиться не должно. Аномалия проявила инициативу, признав, что Алекс сильнее, попросила о тренировке. Отказать такой просьбе нельзя. — Хорошо, давай прямо сейчас и потренируемся. Аномалия с радостью согласилась, и Алекс занимался с ней до тех пор, пока она не поняла все хитрости приема. Самое сложное для нее — проявлять терпение и держать себя под контролем, не давая ярости затапливать сознание и действовать инстинктивно. — Ну-ка, подожди. Я посмотрю, как устроен твой боевой кластер. — Зачем? чтобы ты усваивала все быстрее и точнее». Аномалия согласилась, и Алекс погрузился в ее энергетическую матрицу. Сила неимоверная. Сравнима разве что с хаосом, но у того другая амплитуда колебаний частиц. А вот и боевые настройки. Так и есть, все завязано не на разуме, а на инстинкции выполнения приказа. С таким сознанием построить тактически выверенный бой невозможно. Следовало внести изменения в настройки аномалии, но для этого нужно разрешение «Единого». Алекс знал, что значит «Аномалия для Абсолюта» и понимал, что вмешательство в настройки может нарушить стратегию высших операторов, поэтому обратился к «Единому». Его вибрации достигли высшего оператора. Тот не стал заставлять его ждать, как требовал этикет. Ответил сразу, учитывая, что взял прямое руководство над ним. «Воин, я тебя не призывал. У меня возникло подозрение, что ты в адаптации не нуждаешься». «Прошу простить, единый, я занимаюсь адаптацией, постепенно вникая в круг своих обязанностей». «Вижу, вижу, одновременно пробуя на зуб высших сущностей». «Ладно, к делу. Что за вопрос возник у тебя после общения с аномалией?» «Я по поводу боевых настроек аномалии. А что с ними не так?» Алекс пояснил и добавил, что хорошо бы изменить настройки, чтобы аномалия в бою включала еще и сознание. «До тебя никто об этом не говорил. Так никто особо внутренним состоянием аномалии не интересовался, оценивалась только готовный защищать Абсолют. Как же иначе? Это ее основная задача, она для этого существует...» «Позволишь еще один вопрос, Коля? У нас пошел такой откровенный разговор». Спрашивай, но учитывай, что предыдущий вопрос не решен. Аномалия всегда находилась в защите? Или, быть может, атаковала разрушителя сама хотя бы изредка? Последняя битва как раз из ря ряда изредка. Аномалия создана для защиты Абсолюта и никак не для атаки, поэтому всегда защищала его. Атаковала разрушителя впервые». «Получается, что мы боремся с хаосом и разрушителем, используя стратегию и тактику от защиты?» «Именно так. Я вижу, ты тренируешь аномалию?» «Мне с ней биться рука об руку. Я должен быть ней уверен, как в себе. Кстати, она сама попросила потренировать ее. Ты стал для нее больше, чем командиром. Она проникла с тебе доверием. То, чего никогда не было. Возникло чувство взаимного доверия». «Ты входил в боевые настройки аномалии, поэтому заметил эти тонкости». «Да, входил, но ничего не трогал». «Войдя в аномалию, ты и сам подвергся сканированию». «Отсюда взаимное чувство симпатии. Ты заразил ее чувственностью». «Не подумал, что подвергнусь перекрестному сканированию». «Как теперь быть?» А «Будет так. Аномалия — твоя боевая особь. Вернее, входит в твою команду». поэтому можем произвести необходимые настройки. Но помни, аномалия прежде всего — боец, и только потом тактик и стратег. Учту и спасибо за доверие. Я не подведу. Очень на это надеюсь. Пока ты меня только радуешь. Что будет, когда соберутся твои воины? Будем работать. Сколько продлится их адаптация? Столько, сколько нужно. Ты вот сам принялся за работу. Значит, адаптировался. Так и они, когда почувствуют тягу к делу, значит, адаптировались. Благодарю за общение и доверие. У меня вопросов больше нет. Единый сделал паузу и провибрировал. Хорошо, воин-создатель. Ты получил все ответы на свои вопросы. Теперь я, в свою очередь, поинтересуюсь твоей стратегией в борьбе с хаосом. Насколько я понял, ты хочешь что-то менять? Без твоего согласия ничего менять не буду. Но ты прав. Единый стратегия нуждается в коррекции. Нужно переходить от обороны к нападению. То, чего хаос от нас не ожидает. Мы его ослабим и выиграем время для формирования смешанной стратегии. Нападение и обороны. Единый помолчал, анализируя, и нашел такой план приемлемым. По крайней мере, хуже точно не будет. — Стоит попробовать. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. — Совершенно определенно. И твердо уверен в правильности выбранного пути. — Допустим. О станции «Надежда» не спрашиваю. Вместе с лотами она в твоем распоряжении. — Вижу, Георгий активно готовит оборону вселенной «Лотос». — здесь нам приходится защищаться, потому что ранее не сделали этого. — Моя вина. Я просчитался и с поглотителем, и с созданием мирных цивилизаций. Самокритично. Но признать и исправить ошибку уже подвиг. Поглотитель с этого времени — данность, с которой придется считаться. Разве поглотитель был не один? Был один. Но хаос сумел скрытно заставить его делиться, и теперь у него их стаи. Что я наделал? Это настоящая проблема. Нужно подумать, как с ними биться и на каком уровне. Понятно, что операторам нельзя, а нам, воинам, похожим, можно? Судя по первому опыту, пожалуй, ты прав. Можно использовать Эрков и Гелиоса. Эти силы не входят в состав операторов Абсолюта. Спасибо. Хорошая новость. У меня возник еще один вопрос. Много вопросов повлекут за собой много дел. Задавай. Разрушитель нападает на Абсолют, а мы защищаемся? Все так. А может быть, наоборот, операторы Абсолюта атакуют разрушителя вместе с аномалией в его логове? Единый подивился любознательностью воина, но вопрос не в бровь, в глаз, как говорили его предки. — Ты снова прав. Разрушительно нападает, мы защищаемся и отбрасываем его. Сами никогда не нападали и даже не пытались, запрещено правилами. — Более ничего сказать не могу. — Но добавлю, ты лично атаковал на его территории. — И ничего, никто не отреагировал. Значит, вам, воинам, можно... а нам, операторам, абсолютно нельзя. Сказал и испугался, прислушиваясь и ожидая последствий таких высказываний. Нет, пространство спокойно. Никто не вмешался, значит, сказал верную мысль. Воин тоже молчал, видимо, ожидая того же, и спустя время заговорил. Понимаю, пространство имеет уши. Тогда начиная работать в рамках новой стратегии. Думаю, хаос готовится напасть... И атакуют, прежде всего, близкие нам меры. Я не дам ему такой возможности. Приму контрмеры. Работай, воин. Ты все правильно понял, но держи меня в курсе. Еще один вопрос, который нужно решить. К тебе в команду защитников просится оператор высшего уровня. Иерарх. Отказать я ему не могу. Если захочешь взять, бери. Он мастер своего дела. Если нет... «То иерархам я его уже оставить не смогу. Будет свободным оператором». «Я понял тебя, Единый. Обязательно переговорю с ним». На том мы расстались, очень довольные друг другом. «Единый, потому что его творение оправдывало его надежды. А Алекс, потому что нашел точки соприкосновения с высшим оператором, мог с ним спокойно взаимодействовать и решать вопросы». правда последняя оговорка единого о том что пространство имеет уши понята алексом буквально далее в беседе он перешел на язык и на сказаний или как его учили в школе в детстве на изопов язык оказывается все непросто осталось узнать кто эти уши но точно не операторы которые стояли уровнем ниже тогда только один вывод Кто-то есть выше Единого. Тот, кто пока не объявился, может и не объявится, а может выше и никого нет. Единый провожал энергетический кластер Алекса своим многомерным взглядом. Начинался новый этап развития. Очень хотелось бы думать, что развитие, а не угасание. Сегодняшние решения имели принципиальный характер и нарушали все мыслимые и немыслимые правила. Однако пока его никто не остановил. Воин задумал немного много ни мало атаковать разрушителя в его звездном секторе. Такого не было с момента сотворения мирозданий. Или было, а я просто не знаю. А встряхнувшись, кинул взгляд на сектор хаоса, место, которое воин назвал логовом. Смысловую нагрузку едины понимал и посчитал, что воин нашел хорошее сравнение. И если абсолют лучился светом и энергией, то сектор хаоса представлял собой темное пятно — заполненная отрицательной энергией. Но сила этой энергии колоссальная. Единый даже засомневался, правильно ли он поступает, поощряя воинов Абсолюта. Может так случиться, что хаос вместе с Разрушителем расправится с ними, и тогда снова наступят тяжелые времена. Правда, быстро ничего не произойдет. Пройдут сотни тысяч лет до следующей битвы операторов «Мирозданий». Хотелось верить, что события не закольцуются и пойдут по другому пути. Если нет, то последует бесчисленное повторение, которое будут длиться миллионы и миллионы лет, как это происходило раньше. Единый посягнул на святое, на порядок, решив разорвать предназначенный круг, стараясь не думать об этом и придавать событиям видимость обычного хода с неожиданными трудностями. Получится у него это или нет, ну, покажет ближайшее будущее. Алекс с внутренним взором посмотрел на аномалию и решился. Он погрузил в ее энергетическое нутро, подстроил боевые кластеры логические схемы, уменьшил ярость и прибавил рассудочности. Позже решил посмотреть, что получилось. Если потребуется, придется провести дополнительную настройку. Ну, вот и все. «Как самочувствие и восприятие окружающего мира?» Аномалия некоторое время помолчала, потом ответила. «Так, как будто я раньше все видела в черно-белом свете. А теперь мир появился в цветном многообразии». «Я рад за тебя. Привыкай и наслаждайся, не забывай пополнять силы. Скоро в бой». «С кем?» «У тебя только одна цель». «Поняла, буду готовиться». Алекс решил разрубить узел с иерархом, Я обратился к нему на волне его вибраций. — Иерарх, я вернулся в абсолют и готов обсудить твое предложение. — Я рад, что ты не забыл о своем обещании. Время идет, ты постоянно перемещаешься, а дело стоит. Звучало, как обвинение в бездействии. Алекс посчитал выяснение отношений и тем более рассказ, почему и что он делает, излишними, поэтому приступил сразу к делу. — Иерарх. — У тебя высший статус оператора Абсолюта. — Стать защитником ты можешь, но потеряешь свой статус, и иерархом уже никогда не будешь. — Я им не буду в любом случае, так что должность вакантная. — Разговор не нравился Алексу. — Следовало идти до конца. — Не будешь жалеть потом? — Время покажет. Ответы загадки Алексу не нравились. Он продолжил. — Скажи, зачем идешь в защитники, бросая служение? — «Потому что во мне всегда была заложена страсть воина. Я хороший иерарх, но это не мое. Поступая в команду, ты теряешь статус иерарха реальности и становишься воином-создателем, как мы все». «Знаю. Мой выбор сделан, поэтому прошу взять меня в команду защитников. Обязуюсь выполнять все твои команды и подтвердить свое право называться защитником в бою». «Добро пожаловать в команду защитников Абсолюта». После этого сразу почувствовали вибрации Единого. Выбор сделан, назад пути нет. Звание Иерарха-защитника тебе оставляется, но оперировать и контролировать реальность ты уже не сможешь. Благодарю, Единый. Я докажу свою полезность в команде защитников. Не сомневаюсь, Иерарх, но помни, ты в команде защитников под командой воина-создателя и должен выполнять его волю. Вибрации прекратились. Последнее замечание Алекс не слышал, потому что оно предназначалось только иерарху. Ведь Единый знал. Может возникнуть конфликт интересов. Высокий статус иерарха в команде защитников ставит его в особое положение. Лишить такого статуса Единый не мог, посчитав такой шаг излишним. Формальности улажены. «У тебя есть вопросы, требующие решения?» «Возможно, нужно время для передачи дел преемнику?» «Да, нужно некоторое время. Как только освобожусь, сообщу». И «Еще одна проблема решена». В «Абсолюте» появился познающий и сразу направился к Алексу. «Ты уже здесь? А как же адаптация?» «Здесь? Где же мне быть?» «Провожу адаптацию на рабочем месте. Нужно же решать организационные вопросы». «И как решил?» — Конечно. Познакомился поближе с аномалией. Принял в команду защитников нового члена. — И кто он? — Оператор высшего уровня. — Иерарх. — Ничего себе! Удивленно заметил познающий. — И где он? — Сдает дела преемнику. — Понятно. Сильное и мощное пополнение. На станции идет боевая работа. готовится к отражению вторжения. Проводят учения в звездной системе цивилизации З. — Хорошее дело. У нас с тобой, как, впрочем, и у всех защитников, появился новый враг, знакомый нам по прошлым битвам. — Кто такой? Битв мы провели много. — Поглотители, познающие. Стаи поглотителей. — Откуда они взялись? — Мы же всех уничтожили. — Хотя не от одного оставили. — Но ты же Зе его уничтожил. — Да, уничтожил. Но, судя по всему, хаос успел провести процесс деления... И теперь по вселенным и мирозданиям кочуют их стаи. Проверенная информация? познающие. Разве на этом уровне бывает непроверенная информация? Это же абсолют. Здесь все в чистом концентрированном виде. Если правда, то чисто. Если информация, то абсолютно точная. Да-да. Это твое влияние или влияние твоего относительного мира? Доверяй, но проверяй. Ты стал больше человеком, чем я был когда-то. Преувеличение. Всего лишь ваше влияние.